Зал остался таким же, каким он его запомнил той ночью, И летом 1786 года, когда искал Агнес де Нервиль и пустился за ней в догонку в Ландах. Он на руках отнес ее в церковь Сен-Васта. Там, в присутствии только свидетелей из благословения хмурого аббата из Фульвиля, она стала его женой. В зале все так же стояли два шкафа из полированного бука. Под большим гранитным камином висели два старинных мушкетона, а на каминной полке стояла большая кровать, задрапированная потускневшим красным шелком, комод из фруктового дерева, на котором красовались модель рыбачьей лодки, и две медные масляные лампы. Все было на своих местах. Возле длинного стола стояло несколько стульев. Все чудесным образом сохранилось. Только обивка старого кресла, стоящего в углу у камина, сильно вытерлась. Поскольку это было лучшее место, именно там его пригласили сесть, предварительно убрав с него черный чулок с засунутым внутрь с грибком для штопки. Но он жестом отказался. «Мне не хотелось бы надолго вас отвлекать, мадемуазель. Я хотел бы осмотреть комнаты второго этажа и чердак». «Для чего?» «Там все в порядке». «Вы в этом уверены?» «Видите ли, когда сегодня пошел снег, я вспомнил, что сказал мой управляющий по поводу дома при подписывании контракта. Он сказал, что крыша несколько ослабла. В обычное время и даже в сильный дождь все нормально». Но сильный снегопад может быть опасен, и крыша не выдержит такой тяжести. Может быть, все это было не слишком убедительно, но Геом очень спешил и не успел придумать ничего лучшего. Тяжелое удовольствие. Нам ничего подобного не сказали, когда мы нанимали дом. Это правда, и я прошу вас прощения за это, но вспомните, как вы тогда спешили поскорее вселиться». К тому же снег бывает здесь столь редко, и вдруг выпал, и тотчас же я подумал, что следует приехать и посмотреть, как идут дела. Значит, с вашего позволения, не дожидаясь ответа, он направился к лестнице в глубине залы. Но старая дева с неожиданной быстротой забежала вперед и буквально преградила ему дорогу. Такой осмотр совершенно не нужен, месье Тремен. И Я, тем не менее, благодарю вас за заботу о нас, но тот снег, что выпал утром, не представляет опасности. Конечно, но мой кучер, большой знаток погоды, считает, что снег пойдет снова. Поэтому я прошу разрешить мне посмотреть хоть одним глазом на опоры крыши, в случае чего я завтра же пришлю людей. Уверяю вас, что так мне будет спокойнее». Прошу вас, не беспокойтесь. Сейчас нас не очень стеснили бы работники, и я уверена, что мы спокойно доживем до весны. Мне не хочется, чтобы вы напрасно рисковали, и мне непонятно, почему знающие свое дело люди могут помешать вам. Они ведь будут работать только на чердаке и на крыше. Да, но они станут шуметь, и будет лететь пыль, а моя сестра Евлалия больна. Вот почему я не хочу вас пустить на второй этаж. — Больна? Надеюсь, что не тяжело? — спросил Тремен голосом, полным сочувствия. — Не думаю. Она, видно, простудилась, когда ходила в сен вас к Месси. Это было неразумно, ибо она уже плохо себя чувствовала, но ей так хотелось. — А вы пригласили доктора? — В нашей стране есть очень хороший врач, и я с удовольствием направлю к вам доктора Анны Брона. Я слышала о нем много хорошего, но он живет слишком далеко. Если Евлалии станет хуже, я приглашу врача из КТУ». Диом понял, что он побежден. Мадемуазель Маже не отступила ни на шаг, и продолжать этот диалог возле лестницы становилось смешно. Но наверху находилась не только больная. Его чуткое ухо уловило разговор, причем один голос, явно принадлежал мужчине, но это был не слуга, ведь он остался во дворе. Он искал способ, как прорвать столь упорную оборону, когда наверху открылась дверь. Мгновение спустя раздались тяжелые шаги по скрипучим ступеням и показались ноги, обутые в башмаки, с серебряными пряжками, вылезающие из-под черной сутаны.